Глава десятая, в которой село уходит под воду. Глазам путешественников на следующее утро достигших Фазанчикова на огромной льдине Накси предстало страшное зрелище. Поле на берегу реки Вилли-Йоки превратилось в огромное озеро, из которого бурлившие потоки воды вытекали прямо на улице села. Крыльцо Мариаты, чей дом стоял ближе всего к полю, было частично скрыто под водой. Подтопленными оказались стоявшие дальше от реки дома Паси и Фазанчиков, а в подвале дома Гаря, возвышавшегося на небольшом холме, вода дошла почти до потолка, затопив сауну. Во всём селе безопасными для проживания остались лишь верхние этажи каменного особняка Бригиты и бревенчатого дома Гаря. Втащив кашлющего волосяна на второй этаж и уложив его в постель, Паси с Наксом принялись разводить огонь в камине. Держа наготове китовый ус, Ритва внимательно слушала рассказ Бригиты о прошедшей ночи и о том, что Ули умер, пожертвовав собой ради спасения села. Ни слова к урятам о том, что сделал кит. Всполошилась ворона. Не сейчас, потом как-нибудь, потом. В голосе Ритвы звучало отчаяние. И от беспокойства она чуть было не уронила ус в камин раньше времени. Наконец, всё было готово. Огонь в камине горел ярким и ровным пламенем. Саня и Даня, завёрнутые в махровые полотенца, уселись на ковёр перед камином с чашками ароматного какао. Ещё немного, и ус Уля отправится в волшебный камин, и седна увидит, что они выполнили одно из условий. только бы немного остановить наводнение, хотя бы чуть-чуть. На старт, внимание, марш, скомандовал Пася и махнул ритви, всё ещё державший китовый ус. Дзыньк! Ус полетел прямо в пламя и упал на одно из поленьев. К удивлению всех собравшихся, он не горел и не плавился. Несколько минут в камине ничего не происходило. Саня недоумённо вытянула шею, стараясь разглядеть в пламени знакомые очертания старого корабля. Однако огонь горел ровно, словно это был самый обычный камин, зажжённый в самой обычной гостиной. Даня пожал плечами и одним глотком осушил чашку с какао. Ну и где эта твоя седна, а? Ничего не работает. Может, тебе вообще вся эта история с кораблем просто-напросто приснилась? Не было никакой Седны, никакого Эйнара. Нет никакого способа остановить эту старую злобную богиню. В ярости Даня начал надвигаться на растерянную Саню, когда из глубины комнаты вдруг раздался глубокий бас Гари. Жизнь за жизнь, Седна, два условия выполнены. Ули отдал тебе свою жизнь, а мы принесли китовый ус. Мы выполним и третье, если. Гари умолк, не закончив фразу, потому что в пламени камина появился знакомый корабль с белыми парусами. На его палубе стояло седно, держа в руке костяной тризубец. Под кораблём кружились девять лис. А вместе с ними в волнах медленно двигался огромный кит. Взмахнув тризубцем, седна подхватила из пламени китовый ус и поднесла его к своим глазам. Подняв тризубец высоко вверх, морская богиня улыбнулась и показала пальцами цифру 2. Раздался хорошо знакомый Сане стук костяного тризубца о деревянную палубу. И прямо из камина в гостиную гари хлынула морская вода. Охнув, Паси подхватил на руки Бригиту и ловко запрыгнул на обеденный стол. Спасайся, кто может, закричала Ритва, рывком распахивая Насте шакно. Пиренаты, за мной! Святые угодники, мне выздороветь дадут в собственном доме или как? взорвёл Лось И выпутавшись из одеял и пледов, которыми его укрыли заботливые друзья, ринулся по лестнице вниз. За ним тяжёлым галопом по мокрому полу проскакал Паси, придерживая на спине испуганную Бригиту. В комнату извергался настоящий водопад, возле которого в гостиной остался только восторженный Накс. Он никогда в своей жизни не видел, чтобы вода лилась из камина, да ещё в таком количестве. А куда мы собственно направляемся? Стараясь говорить как можно непринуждённее и не прерывая бега, осведомился лось у Мастифа. Где там мы вот так уже недавно бегали. Дежавю просто какое-то. Мастиф хмыкнул и не снижая темпа, махнул куда-то вверх. Над головой у них кружились стаи морских чаек, среди которых Гари разглядел Ритву. Яростно хлопавшую крыльями и громким карканьем, выражавшую своё отношение к дурацким морским птицам, заполонившим фазанчикова. Оглянувшись назад, Гари увидел, как из окон его дома потоком выливается вода. Гари застонал. Всё происходящее не оставляло обитателям никаких шансов на спасение. ведь уже совсем скоро под водой скроется самый высокий дом в селе. «Бежим на вершину горы!» — закричал Паси и припустился бежать еще быстрее. «Выше нашей Култавуори в Фазанчиково места нет!» На западном склоне, почти у самой вершины горы Култавуори, предводитель Хиизи Ристо собрал на Верховный Совет 20 генералов Хиизи И предводительницу мышей Кюлики. Теперь, когда вода прошла поле и хлынула в село, у Хиизи не осталось иного выбора, кроме как уходить в подземный мир, располагавшийся глубоко под горой. Вместе с Хиизи под землю уйдут и тысячи мышей во главе с Кюлики, которым тролли дали кров после того, как вода затопила поле. Подземным миром Маналой или миром мёртвых как его называли Укко и Аятара. Управляло семейство богов в Тоне, и путь туда был тёмным и опасным. Обо всём этом ровным и спокойным голосом рассказывал Ристо. Однако на душе у него было отнюдь неспокойно. Уйти в Маналу, мир мёртвых, чтобы спасти жизни тысяч существ, туда, откуда никто не возвращается живым. Что если, избежав одной смерти, я обреку свой народ на другую, размышлял Ристо, печально оглядывая своих верных генералов, смиренно ожидавших приказа. Китовый ус, возможно, немного приостановил бы потоп, но надежды у нас мало. Вода для нас означает верную гибель. Мы должны уйти в подземный мир, коротко объявил Ристо верховному совету. Хизи начнут свой путь в Маналу прямо сейчас, не теряя ни минуты. На восточном склоне почти у самой вершины горы Культавори в совет держали трое: Укко, Аятара и Белка Марьята. За последние полчаса вода подошла к порогу хижины Укко и застала бога грома и молнии из-за выпечкой пиццы. Впрочем, что бы ни делал Укко на своей волшебной кухне, Какие бы специи, соусы или масла не использовал, спасти село от потопа он, увы, не мог. Бессильно была и Айатара, с тяжелым сердцем взиравшая на то, как мощные потоки воды сгибали и ломали тонкие деревья и кустарники, а те, что оставались в земле, час за часом погружались в морскую воду. Седна не щадила ни землю, ни лес, ни живых обитателей села. оставляя жизнь и свободу лишь птицам. Марията беззвучно плакала, глядя на бурлящие потоки, проникающие в каждый двор и в каждый дом. Боюсь я, ничего не могу сделать, развёл руками Укко. На нём по-прежнему был поворский колпак, а за поясом болталось мокрое кухонное полотенце. Мы, боги, бессильны против друг друга. Однако мы также и бессмертны. Я буду здесь на горе до самого конца, а вам, простым обитателям этого села, нужно уходить, спасаться, бежать, пока это ещё возможно. Укко замолк и ласково похлопал по плечу плачущую белку. Аятара обняла их обоих длинными руками-ветками, словно всё ещё стараясь защитить от надвигающейся беды. На северном склоне, почти у самой вершины горы Культовари, тяжело дыша и обливаясь потом, показался мостив с дрожащей кошкой на спине. Вслед за ним неуверенным шагом на склон взобрался лось, непрерывно постанывая и кашляя. К его копытам на землю спикировала Ритова, ведя за собой Саню и Даню, которые изо всех сил махали крыльями и силились догнать ворону. Привал скомандовала Ритва. Она страшно устала отбиваться от чаек, тянуть за собой совершенно не приспособленных для перелётов фазанчиков и вообще всё время куда-то лететь. На вершине култово оре мы в безопасности, правда, лишь на некоторое время. Хмуро подотожила ворона, расправляя уставшие крылья и разминая замёрзшие лапы. Так значит, Ульи умер. Голос Сани звучал глухо. А её клюв предательски дрожал, предвещая близкие рыдания. Вы могли бы хотя бы мне сказать, всхлипывала она. Я всё время о нём думала. Саня уже плакала навзрыд, не обращая внимания ни на подступающую воду, ни на круживших над ними противных чаек. Да не стало нестерпимо жаль сестру. Не плачь, слышишь меня? Не плачь, неуклюже обнимая сестру, твердил он. Твой кит хотел нас спасти, понимаешь? Он помог нам с двумя условиями, целых два, представляешь? Да ведь нам осталось-то всего одно. Чего же мы все ждём? Даня внезапно сорвался на крик. Вскочив на ноги, он озирался вокруг, переводя взгляд с одного соседа на другого. Бригита, Гари, Паси, Ритва, подошедшие Марьята, Уко и Аятара, даже ошалевший от обилия воды Накс, все они были теперь здесь, в единственном безопасном месте на вершине горы Култавори. Один из нас, простых обитателей села, должен отправиться на корабль Седны, на вечную службу. Так Саня отчеканила ворона, глядя прямо перед собой. Таково последнее условие седны. Так кто же из нас пойдёт?